Очередной уикенд в стране виноделе. Утренняя лекция была посвящена проблемам семьи зависимого, то есть нашим. Мне, вероятно, не нужно говорить вам, что это такая болезнь, которая поражает и семью, начала свою лекцию консультант программы. Близкие наркозависимых не спят, не едят, теряют здоровье, винят себя. Они испытывают гнев, чрезмерное беспокойство, стыд. Многие держат свои страдания при себе. Если у вашего ребёнка обнаружили рак, вы тут же будете окружены заботой и поддержкой друзей и родственников. А наркозависимость стигматизирована, считается позором, и люди часто молчат о своей беде. Друзья и родные, конечно, пытаются как-то поддержать родственников наркомана, но в то же время они могут высказывать скрытое или явное осуждение. Взаимоотношения в семье развиваются вполне предсказуемо. Лектор иллюстрировала свои слова с помощью мобиля, свисающего с потолка в стороне от кафедры. Указывая на мобиль, она разъясняла, кто из нас какую роль играет в семье. Точность расклада производила на нас гнетущее впечатление. В центре мобиля висела бумажная фигурка, представляющая наркозависимого. Вокруг неё медленно вращались фигурки поменьше. Фигурки, болтающиеся в стороне, символизировали Карэн и младших детей. Они где-то на периферии, беспомощные, но неразрывно связанные с настроением, капризами и наркозависимостью центральной фигурки. Между ними была непрочно закреплена ещё одна фигурка это я. Я своего рода посредник или пособник, опора для Ника. Я всегда нахожу для него оправдания, лезу из кожи вон, чтобы помочь ему, стараюсь защитить от него Карен, Джаспер и Дейзи, и при этом пытаюсь сохранить между ними крепкие родственные связи. Это не ваша вина, это первое, что вы должны уяснить для себя, сказала нам лектор. Есть наркоманы, с которыми жестоко обращались в семье, и есть наркоманы детства, которых по всем меркам было идеальным. И тем не менее, члены многих семей продолжают во всём обвинять себя. Второе, чем они занимаются, пытаются решить проблему. Они прячут бутылки со спиртным или лекарственные препараты. Обыскивают одежду и комнату зависимого и отправляют его на собрание анонимных алкоголиков или анонимных наркоманов. Они стараются контролировать все передвижения зависимого, все его действия и круг общения. Это можно понять, но, к сожалению, все эти усилия бесполезны. Вы не в силах удержать зависимого под контролем. Зависимый может подмять семью под себя, захватить всё внимание родителей, даже в ущерб другим детям, мужу или жене. Атмосфера в семье будет подчинена тому, что происходит с наркозависимым. Люди зацикливаются на его проблемах, и это тоже вполне объяснимо. Но такое положение вещей пагубно влияет на всех. Контролирование всего и вся становится навязчивой идеей, потому что они боятся за близкого человека. Постепенно они разрушают свою личность, теряют своё я, потому что все их помыслы сосредоточены на проблемах близкого человека, страдающего зависимостью. супруга, ребёнка, родители или кого-то ещё, а всё остальное теряет смысл. В их жизни не остаётся места радости, подытожила лектор. Ник пришёл к нам пообедать вместе. Мы, боясь поверить, заметили, что его лицо посвежело, болезненная бледность исчезла, а в глазах появился некоторый интерес к жизни. Скованость движений почти прошла, как и мучившая его боль. Тем не менее он всё ещё горбился и выглядел подавленным. Мы сидели на балконе его комнаты и разговаривали. Не думаю, что это лечение будет более эффективным, чем в прошлый раз, сказал он. Все эти разговоры о Боге, он помолчал. Все эти слова о Боге. Я не могу это принять. Они говорят о высшей силе, не о Боге, возразил я. Это разные вещи. Высшая сила просто другое обозначение Бога. Нужно иметь веру, а у меня её нет. Ты не можешь это преодолеть, если не веришь. Ник попытался объяснить, что он имеет в виду. У меня нет особых трудностей с первым шагом из 12. Иногда, правда, бывают сомнения, но, конечно, я осознаю, что бессилен перед наркотиками и алкоголем, и что моя жизнь стала неуправляемой. Но дальше вся эта программа полное дерьмо. Он взял рекламку-закладку и начал читать вслух о втором и третьем шагах. Шаг 2. Мы пришли к убеждению, что сила более могущественная, чем наша собственная, может вернуть нам здравомыслие. Шаг 3. Мы приняли решение препоручить нашу волю и нашу жизнь заботе Бога, как мы его понимаем. Я обратил его внимание на последние слова. Слова как мы его понимаем дают большой простор для толкования. Я его никак не понимаю, для меня он никто. В глазах некоторых именно его атеизм, полученный в подарок от родителей, во всяком случае, от меня, причина, которой можно объяснить все его проблемы. Я не верю, чтобы хоть какой-нибудь фактор мог изменить его судьбу. Но кто знает? Однако, если согласиться с тем, что вера в Бога или религиозное воспитание препятствуют развитию наркозависимости, то как объяснить, что столько людей искренне верующих и выросших в религиозных семьях становятся наркоманами? Значит, и набожных это зло не обходит стороной и не щадит. Я попытался придумать, как дать ему представление о высшей силе, чтобы это дошло до него и при этом избежать ненужной назидательности или лицемерия. Хотя я растил Ника, не прибегая к религии, всё же его воспитание предполагало усвоение определённого набора нравственных ценностей. Я старался внушить ему мысль, что мораль, нравственные ценности хороши и правильны сами по себе. Далай-лама в своей недавней статье в New York Times дал этому объяснение, которое отражает мои взгляды. Это главные нравственные принципы, которые разделяем все мы как человеческие существа: сострадание, терпимость, заботливость, внимание и уважение к другим, и ответственное использование знаний и силы. Принципы, которые стирают барьеры между верующими и неверующими, и между последователями разных религий. Для меня эти принципы и есть высшая сила, которая доступна пониманию каждого из нас. Мой отец как-то объяснил мне своё понимание Бога. Тихий, тонкий голосок внутри нас, наша совесть. Я не называю это Богом, но я верю в существование совести. Когда мы прислушиваемся к этому голосу, мы поступаем правильно. Если нет, мы поступаем плохо. На протяжении своей жизни я не уделял этому достаточного внимания. Я просто не знал, как это делать. Но сейчас стараюсь наверстать упущенное. Когда я прислушиваюсь к этому голосу внутри себя и поступаю по совести, я проявляю больше сострадания к людям, меньше зацикливаюсь на своей персоне и отношусь к окружающим с большей любовью и заботой. Вот это и есть моя высшая сила, сказал я Нику. Однако на него это не произвело особого впечатления. Это всё уловки поиски рациональных объяснений, сказал он. Ещё больше дерьма, одна большая ложь. Консультанты в центре Олхов, люди, которых он встречал на собраниях, а теперь и персонал больницы Святой Елены пытались убедить его в том, что высшая сила может быть чем угодно, в зависимости от воображения человека, неким руководящим началом, которое управляет его поведением извне. Когда опасно полагаться на искажённые под влиянием наркотиков приказы собственного мозга, мозга наркозависимого. Некоторые совершают так называемый прыжок веры, говорила консультант Нику. Ты должен верить в то, что во внешнем мире существует нечто, что больше нас, нечто, что может указать на путь к спасению. Первый шаг честность. Нужно признать, что твоя жизнь вышла из-под контроля. Какие у тебя возможности для выбора в этой ситуации? продолжать жить так, как ты живёшь сейчас или подчиниться высшей силе. Тебе придётся пойти на риск, набраться мужества, чтобы совершить прыжок веры и поверить в то, что на свете есть нечто, что больше и могущественнее нас, и что сила эта способна тебе помочь. Мы снова обедали на открытой площадке кафетерия. Ник познакомил нас с двумя товарищами, с которыми он здесь подружился. У нас было такое чувство, будто мы их хорошо знали, так как встречались с их жёнами на сеансах групповой терапии. Джеймс приветливый бизнесмен, красивый рыжеволосый с лицом, усыпанным веснушками, со спокойными, уверенными манерами, напоминающими о цельных, надёжных персонажах Джимми Стюарта. Он сидел на Векадине. Этот препарат ему назначили после операции на позвоночнике. До поступления в больницу Святой Елены он проглатывал до 40 таблеток в день. Другим приятелем Ника был сосед по комнате, шеф-повар Стивен, который стажировался у лучших профессионалов в области залива Сан-Франциско. По словам Ника, этот человек с волосами песочного цвета, косящими голубыми глазами и атлетическим телосложением перепробовал кучу наркотиков, но главным его пристрастием был алкоголь, который чуть не разрушил его брак и по крайней мере дважды ставил его на грань смерти. Когда ему было немного за 30, он уже пережил операцию на печени и поджелудочной железе из-за алкогольной интоксикации. Узнав, сколько ему лет, мы были в шоке. Он выглядел на все 50. Мы сидели за длинными столами вместе с ними и их жёнами. Обе женщины показались нам добрыми, любящими и бесконечно усталыми. Ника Джеймса и Стивена объединяли общие чувства юмора и отношение тесной близости и взаимной симпатии. В обычной жизни эти связи развиваются в течение месяцев или даже лет, но здесь, где душа человека выставлена на всеобщее обозрение, это происходит намного быстрее. И действительно, позже Ник рассказал нам, насколько важны для него отношения с Джеймсом и Стивеном. Прошлой ночью, когда все уже спали, мы пробрались в кухню больницы. Разве это разрешено, спросила Карен. Да никому нет дела, спокойно заявил Ник. Позавчера Стивен приготовил суфле из артишоков и суп из лука-порея. А вчера у нас была курица кордон блю. Я был помощником шеф-повара. Мы обсудили с ним утреннюю лекцию и то, что было на прошлой неделе. Я спросил его, согласен ли он с тем, что зависимость это болезнь и что он болен. Он пожал плечами. Я ещё не решил. Если вернуться назад, когда это началось, спросил я в Беркли «Господи, нет, конечно», — ответил он, — «раньше, гораздо раньше». «Насколько раньше? Когда ты напился на озере Тахо? Когда в первый раз попробовал марихуану?» Помолчав минуту, он сказал, «Может быть, в Париже». Я кивнул и, вспомнив историю о язве, спросил, «Что случилось в Париже?» Он признался, что языковые занятия в университете не могли соперничать с другими соблазнами этого города, включая обилие легко доступной выпивки. Французские официанты ничего не имели против того, чтобы 16-летний парень заказывал вино. В результате Ник проводил большую часть времени, подражая своим героям-пьяницам, но забыл о том, что им удавалось сочетать пьянство с литературным творчеством и живописью. «Однажды ночью я так напился, что с трудом заполз в лодку, привязанную на берегу сены, и отрубился. Я проспал в ней всю ночь, проснулся только на следующий день. Тебя ведь могли и убить». Он внимательно посмотрел на меня. «Знаю», — сказал он мрачно, — «когда я летел домой, я сунул несколько бутылок вина в чемодан, но их хватило только на два-три дня. Я оказался в заднице. В Париже я каждый вечер ходил по барам и клубам, пил немерено. Но когда вернулся домой, я опять стал шестнадцатилетним подростком, учащимся старшей школы, живущим с вами, предками». Он опустил глаза. «Зна». Это было так странно. Я не мог достать выпивку, поэтому начал каждый день курить марихуану. Это было не совсем то же самое, но зато достать её было легче. Как насчёт тяжёлых наркотиков, спросил я, неуверенный в том, что хочу услышать ответ. Когда ты взялся за них? Помнишь, как мы, он назвал именно приятелей и своей девушки ушли после барбекю в день окончания школы. На вечеринке, куда мы пошли, был экстази. Я немного попробовал. Это был улет. Я почувствовал, как близок со всеми, вспомнил все эти долгие и бессмысленные прощания. После этого я принимал всё, что мог достать: экстази, ЛСД, грибы, а потом он поднял на меня глаза. Потом кристалл. Когда я попробовал его, то почувствовал себя лучше, чем когда-либо в своей жизни. В очередной раз мы собрались в большом конференц-зале: пациенты и члены их семей для группового сеанса. Из кладовки принесли дополнительные стулья, чтобы разместить более 50 человек. Привычный уже круг растянулся, превратившись в длинный изогнутый овал. Консультант открыла встречу, которая началась, как обычно, с представления присутствующих в зале. В зале, пропитанном негативными эмоциями, негодование, обиды, тревоги, печали и гнева. Я ни о чём не могу думать, кроме своей дочери. Я не могу избавиться от этих мыслей. Даже во сне я думаю о ней. Что я могу сделать? Эта тревога буквально поработила меня. Мне говорят, что я должна отпустить ситуацию, оставить всё как есть. Но как можно перестать беспокоиться за собственную дочь? Женщина плакала и не могла остановиться. Дочь сидела рядом с каменным лицом. Когда очередь дошла до Ника, он начал рассказывать. Меня зовут Ник. Я наркоман и алкоголик. Я уже слышал, как он говорил эти слова на других собраниях, здесь и в Сан-Франциско, и на паре встреч анонимных алкоголиков, куда мы ходили вместе с ним. И всё равно они до сих пор меня коробили. Мой сын наркоман и алкоголик. Но я почувствовал некоторую гордость от того, что он признался в этом. Наверняка такое признание далось ему с большим трудом. Но верил ли он в это на самом деле? Я не верил, или верил, но не до конца. По сравнению с теми, кто присутствовал на аналогичных сеансах в викторианском особняке в Сан-Франциско, публика в больнице Святой Елены была лучше одета. Хотя одна пожилая женщина выглядела так, будто всего несколько часов назад бродяжничала на улице. Сеанс групповой терапии начинается с того, что пациенты и их семьи рассказывают свои истории, иногда комментируя успехи друг друга. Та самая пожилая женщина заговорила и буквально сразила меня. Совершенно серьёзно она сказала: "У меня степень магистра, я учительница, мне кажется, хорошая". Она замолчала без участия глядя перед собой. "Я была хорошей учительницей до того, как появились спеды". Так же как и я, все родственники зависимых испытывали одновременно и безысходность, и надежду на лучшее. Временами боль, пронизывающая атмосферу в зале, казалась почти невыносимой. Мы без передышки слушали, видели и главное, ощущали тот мрак и уныние, в котором живут люди, чьи близкие стали медзависимыми. Хотя вид наркотика вряд ли имеет какое-то значение. Как будто в сердце проворачивается нож. Метамфетамин, героин, морфин, клонопин, кокаин, крек, валиум, векадин, алкоголь. И в большинстве случаев разнообразные комбинации всего перечисленного. Все люди в нашем круге были разные и в то же время все одинаковые. У нас у всех в душе незаживающие раны. Подошла очередь товарища Никола Стивена. Он рассказал, что вся его жизнь это бесконечная игра с алкоголем. Ему было всего 10, когда он напился в первый раз. Его жена всё время плачет. Мы так тебя любим, обратилась она к Стивену, когда пришла её очередь говорить. Но я уже столько раз слышала от тебя слова раскаяния. Я слышала твои обещания не пить. Я не могу больше так жить. Жена Джеймса рассказала, какое стремительное превращение произошло с её мужем. Из человека, которого я уважала больше всех в мире, который был моей второй половинкой, он превратился в выдержимого. Таблетки поработили его, а всё остальное потеряло смысл. Он был самым добрым, самым нежным. Консультант спокойным ровным голосом прервала её. Старайтесь обращаться непосредственно к нему, говорите со своим мужем. Глядя Джеймсу в глаза, вся дрожа, она продолжила: Ты был самым добрым, самым нежным человеком, которого я когда-либо встречала в жизни, а превратился в чужака, который орёт на меня, в равнодушного, унылого, недоброго, неспособного к искренним близким отношениям. Я всё спрашиваю себя. Она заплакала. А потом ещё одна история и ещё одна и ещё. Люди рассказывали о своей беде, обращаясь к близким, просили прощения, ругали их, плакали. Наше сходство было поразительным. Все мы в той или иной степени потратили годы, мирясь с поведением наших родных и пытаясь найти ему рациональные объяснения, чего никогда не стали бы делать, если бы речь шла о других людях. Мы защищали их и скрывали их зависимость. Мы обижались на них и испытывали вину за это. Мы кипели от ярости и снова винили себя. Мы клялись, что не будем больше терпеть их жестокость, или лживость, или эгоизм, или безответственность, и в очередной раз прощали их. Мы злились на них и часто на себя. Мы винили себя. Мы боялись, постоянно боялись, что они убьют себя. В рассказе каждого зависимого характерный лейтмотив – раскаяние, неконтролируемая ярость, чаще всего направленная на самих себя, и чувство бессилия и безнадежности. «Думаешь, я хочу быть таким?» – кричит мужчина своей жене, которую бьет дрожь. «Неужели ты так думаешь? Да я ненавижу себя!» Оба рыдают, не в силах остановиться. «Я очень горжусь им за то, что он согласился сюда прийти», сказала женщина о своем героинзависимом муже. Но что будет дальше? Мне так страшно. Пожилая женщина, чья сестра-юрист пристрастилась к метамфетамину, сказала: "Я больше не даю ей деньги, а покупаю ей еду, вожу её к врачу и плачу за лекарства", и грустно добавила: "Она не в состоянии дойти до холодильника". Психолог попыталась мягко подтолкнуть её к другой точке зрения. Она в состоянии добывать наркотики, но не может дойти до холодильника? Тут в разговор вступила ещё одна родительница. У меня было так же с моим сыном, пока я не поняла, что он не может дойти до школы или до работы, или до кабинета врача, но вполне в состоянии пойти в ломбард к наркодилерам, достать любой наркотик, спиртное, вломиться в чужой дом, добыть шприцы, всё, что ему понадобится. Весь процесс приготовления доза метамфетамина довольно сложный, но я всё же лелела его, думала, он в депрессии, он такой ранимый, он ни на что не способен. Конечно, я должна была платить за больницу, если он туда попадал. Конечно, я должна была платить за квартиру, иначе он оказался бы на улице. Таким образом около года я оплачивала комфортабельное жильё, где он мог употреблять наркотики в своё удовольствие. Симпатичная женщина с коротко подстриженными каштановыми волосами в шёлковой блузке, кардигане и шерстяных брюках сказала, что она врач. Грустным дрожащим голосом она призналась, что больше года проводила хирургические операции, находясь под действием метамфетамина. Впервые она попробовала его на вечеринке. "Я себя чувствовала замечательно, как никогда в жизни", сказала она. "Мне казалось, я могу горы свернуть". Я ни за что не хотела потерять это ощущение, она покачала головой. А остальное вы знаете. Я вдыхала наркотик, чтобы работать всю ночь. Я вдыхала и тогда, когда мне не нужно было работать. Я знала, что это переросло в серьёзную проблему, но сюда я пришла только потому, что коллега пригрозила пожаловаться на меня, если я добровольно не покончу со своей зависимостью. Один из пациентов принялся её ругать. Вы делали операции под кайфом, да против вас необходимо выдвинуть обвинение. Вы же могли убить кого-нибудь. Тут вмешалась консультант и не повышая голоса сказала: "А вы разве не говорили, что вели автомобиль после употребления наркотиков и заснули за рулём? Вы тоже могли убить кого-нибудь". Некоторые истории были вообще за гранью моего понимания. Маленькая нервная женщина в спортивных брюках, совсем потерявшаяся в своём объёмном свитере, вспомнила о последнем дне рождения сына. Я сидела на крейке. Я ушла из дома, бросила сына, оставила его с мужем, ради крека. Сыну исполнилось в тот день 3 года. Женщина с бледным лицом, мягкими светлыми волосами и золотистыми глазами, затуманенными слезами, рассказала, что её муж отправил в эту программу судья в качестве альтернативы тюрьме. Её муж, военнослужащий с взъерошенными волосами в наглухо застёгнутой рубашке с короткими рукавами, неподвижно сидел рядом и безучастно смотрел прямо перед собой. Она сказала, что когда муж был под кайфом, он напал на неё, ударил головой об пол. Ей удалось набрать 911, прежде чем она потеряла сознание. Когда пришла очередь говорить ему Он возблагодарил Бога за то, что суд позволил ему попробовать пройти курс терапии в наркологической клинике, вместо того, чтобы сидеть в тюрьме. Я до сих пор не могу поверить, что напал на жену, ведь я её люблю больше жизни. Но теперь я вижу, в чём моя проблема. Я выхожу отсюда на следующей неделе и мечтаю оказаться дома и начать новую жизнь. Его жена старалась не встречаться с ним взглядом. Мне показалось, что она до смерти напугана. Объявили перерыв на кофе. Когда мы сидели в кафетерии, Ник, указывая глазами на мужа этой женщины, сказал нам, что она будет в большей безопасности, если его упикут в тюрьму, и добавил: "Это жуткий ублюдок". Наша встреча продолжилась. Ещё больше душераздирающих историй, ещё больше слёз. В конце каждого сеанса консультант всегда спрашивала, хочет ли кто-нибудь что-то сказать перед тем, как группа разойдётся. Родные зависимых обычно говорят, как они гордятся своими близкими и насколько лучше те стали выглядеть. Пациенты иногда говорят ободряющие слова своим товарищам по группе. В этот раз в конце собрания перед аудиторией в 50 человек решил выступить Ник. Он обратился к военному, который напал на свою жену. "Извини, но я должен сказать тебе кое-что, Кевин, потому что, как ты говорил, на следующей неделе ты собираешься нас покинуть". Ник пристально смотрел на него с другого конца комнаты. Я участвую в групповой терапии вместе с тобой с тех пор, как я здесь. Люди кажутся искренними и открытыми, действительно стремятся узнать больше о своей зависимости. Но не похоже, чтобы ты понимал, для чего всё это делается. Программа требует от участников смирения, а ты ведёшь себя заносчиво. Кажется, ты на самом деле не понимаешь и не признаёшь, что ты не властен над своей зависимостью. Ты всё время перебиваешь людей, ты много болтаешь, но не слушаешь других. Потом Ник взглянул на жену Кевина. Из её широко открытых глаз текли слёзы. Она дрожала, как испуганный зверёк. Ник обратился к ней: "Я говорю всё это для вас, потому что мне кажется, что Кевину нужно больше времени на восстановление, прежде чем он сможет вернуться домой. Я не хочу, чтобы с вами что-нибудь случилось". Никто, даже консультант, не проронил ни слова. Военный, казалось, вот-вот бросится на Ника. Потом он и все мы уставились на его жену, которая задыхалась от рыданий. Наконец она немного успокоилась, выпрямилась на стуле и сказала сквозь слезы, обращаясь к Нику, «Спасибо, я знаю, я не доверяю ему». Она снова зарыдала. Женщина рядом с ней обняла ее за плечи, а она все плакала и плакала. Потом она повернулась к мужу и бросила ему в лицо резкие и яростные слова – Если ты хоть когда-нибудь тронешь меня или детей, она не смогла закончить фразу. Её заглушили рыдания. Мужчина взглянул на жену. В его лице не отражалось ни раскаяния, ни любви, ни сожаления. Он был явно оскорблён, растерян и разгневан. Он сидел, выпрямившись, стреляя глазами по сторонам. Наконец консультант объявила занятия оконченными. Она поблагодарила всех участников встречи и отпустила нас. Жена Кевина с поразительной скоростью метнулась к Нику и всё ещё рыдая обняла его, бормоча слова благодарности. Её муж застыв на стуле, злобно испепелял их взглядом. Когда мы уходили, Карен шипнула Нику: "Будь на чеку".